Глава вторая. В начале зимы на узловых станциях южнорусских дорог сталкивались два человеческих потока. С севера в Донские, Кубанские, Терские, богатые хлебом места бежали от апокалиптического ужаса общественные деятели, переодетые в военные, коммерсанты, полицейские, помещики из пылающих усадеб. Аферисты, актёры, писатели, чиновники, подростки, почуявшие времена Финемора Купера словом, ещё недавно шумное и пёстрое население обеих столиц. Навстречу с юга двигалась сплошной массой закавказская миллионная армия с оружием, пушками, снарядами, вагонами соли, сахара, мануфактуры. Вскрещениях получалась стеснота, где работали Белогордейские шпионы. Казаки, станичники выезжали к поездам скупать оружие, богатые мужики меняли хлеб и сало на мануфактуру, шныряли бандиты и мелкое жульё, пойманных пришибали тут же на путях. Красногвардейские заслоны были малодействительны, их прорывали как паутину. Здесь были степи, воля, здесь ещё в сидую старину уходили, заломив шапки. Всё было непрочно, текуче, неясно. Сегодня перекрикивали иногородние, малоземельные и выбирали совдеп, а на завтра станичные казаки разгоняли шашками коммунистов и слали гонца с грамотой в шапке в Новочеркасск, к атаману Коледину. Чихали здесь на питерскую власть. Но с конца ноября питерская власть начала уже разговаривать серьёзно. Создавались первые революционные отряды. Это были передвигающиеся в растерзанных вагонах пехолоны матросов, рабочих, бездомных фронтовиков. Они плохо подчинялись командованию, бушевали, дрались врепо, но при малейшей неудаче откатывались и на грандиозных митингах после боя грозились разорвать командиров. А тогда уже задуманному плану Дон и Кубань окружались по трём основным направлениям. Северо-запада двигался Саблин, отрезая Дон от Украины.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 В белом зале, за полукруглым столом сидели 14 окружных старшин войска Донского, знаменитые генералы и представители московского центра по борьбе с анархией и большевизмом. Большого роста, хмурый, с свисающими усами атаман сказал с мрачным спокойствием: "Господа, должен заявить вам, что положение наше безнадёжно. Силы большевиков с каждым днём увеличиваются". Корнилов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 как ему заблагорассудится. И тотчас покинул заседание. Ушёл, тяжело ступая в боковую дверь к себе. Он взглянул в окно на мотающиеся голые деревья парка, на безнадёжные снежные тучи. Позвал жену, она не ответила, тогда он пошёл дальше в спальню, где пылал камин. Он снял тужурку и шейный крест, Последний раз словно не вполне ещё уверенный, близко взглянул на военную карту, висевшую над постелью. Красные флажки густо обступили Дон и Кубанские степи. Игла с трёхцветным флажком была воткнута в чёрной точке Ростова и только. Атаман вытянул из заднего кармана синих слампасов штанов плоский тёплый браунинг и выстрелил себе в сердце. 9 февраля генерал Корнилов вывел свою маленькую добровольческую армию, состоящую из плоши из офицеров, юнкеров и кадет, обоза генералов и особо важных беженцев из Ростова-на-Дону в степи. Маленький с калмыцким лицом сердитый генерал шёл в авангарде войск пешком, с солдатским мешком за плечами. В одной из телег в обозе ехал прикрытый тигровым одеялом несчастный больной бронхитом Генерал Деникин. За вагоном плыли бурые степи, оголённые от снега. В разбитое окно дул свежий ветер, пахнущий талой землёй. Катя глядела в окно. Её голову и грудь покрывал оренбургский платок. завязанный на спине узлом. Рощин в солдатской шинели и рваном картузе протянув ноги дремал. Поезд шёл медленно. Вот потянулись голые, с прижатыми ветвями высокие деревья, густо обсаженные гнёздами. Тучи грачей кружились над ними, раскачивались в сучях. Катя придвинулась ближе к окну. Грачи кричали тревожно, дико, по-весеннему, так же как кричали В далёком детстве, о вешних водах, о туманах, о первых грозах, Катя и Рощин ехали на юг, куда? Простов в, в Новочеркасск, в донецкие станицы, туда, где запутался узел гражданской войны. Рощин спал, уронив голову, небритое лицо было обтянуто, жёсткие морщины выступали урта сложённого брезгливо. И вдруг Кате стало страшно. Это было не его лицо, чужое, остроносое. В окно ветер нёс крики горочей, подтряхиваясь на стрелках, медленно шёл вагон. По грязному шлюху наискосок, уходящему в степь, тянулись воза, лохматые лошадёнки, телеги, залепленные грязью, бородатые, чужие, страшные люди. Рощин затянул во сне не то храп, не то стон, хрипаватый, мучительный. Тогда Катя дрожащими руками коснулась его лица. Вадим, Вадим, он резко оборвал страшную ноту, разлепил бессмысленные глаза. Фу, чёрт. Сница мерзость. Вагон остановился. Теперь слышались кроме грочинных человеческие голоса. Пробежали в мужичьих сапогах бабы с мешками, толкаясь, показывая белые ляшки, полезли в товарный вагон.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 Не, солдат, нынче на печи не воспеешь. Спать не дадут. И на кормиться надо. Разбоем? Ну, ты скажешь. А зачем тебе пулемёт? Ну, как те сказать. Мужик закрутил нос, корявой рукой разворочил шерсть на лице и всё это затем, чтобы скрыть блеск глаз. Так они у него лукаво засмеялись. Синишку у меня с войны вернулся. Съезди до да Сеезгорья на станцию. Приценись к полиметику. Пуда за четыре пшенички ябы взял, а? Кулач ё, сказал солдат и засмеялся. Чёрти гладкие. А сколько у тебя лошадей, Папаша? Эй, восемь Бог дал. А из вещей каких или оружия ничего для продажи нет. Он ещё раз оглянулся сидящих в купе, и вдруг и улыбка пропала, и глаза погасли. Отвернулся, будто это не люди были в купе, а дерьмо. И пошёл по грязи по перрону, помахивая кнутиком. Видели его, сказал солдат, ясно взглянув на Катю. Восемь лошадей. Осановию у него дуж 12. Посадят их на коней и пошли гулять по степи добычки, а сам на печку задницей в зерно добыйчу копить. Солдат перевёл глаза на рощины и вдруг брови его поднялись, лицо просияло. Вадим Петрович, вы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 Аням Вадим Петрович не раз рассказывал, считал его великолепным типом умного, доравитого русского мужика. Было странно, что сейчас Рощин так холодно с ним обошёлся, но, видимо, Красильников понял почему. Улыбаясь, закурил, спросил вполголоса деловито: "Супруга ваша?" "Да, женился. Будьте знакомы. Катя это тот самый мой ангел-хранитель, помнишь, я рассказывал. Повоевали, Алексей Иванович." "Ну, что же?" Поздравляем с похабным мером. Русские орлы. <свят> вот теперь пробираюсь с женой на юг, поближе к солнышку. Это солнышко прозвучало плохо. Рощин резко поморщился, бровию не повёл. Ничего другого не остаётся. Благодарное отечество наградило нас штыком в брюхо. Он дёрнулся точно по всему телу его обожгло вож. Вне закона.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 А там нарастал злой гул голосов, несколько человек полезло на деревья смотреть. Я говорю: с народом всё равно не справитесь. Вы всё равно как иностранцы, буржуи. Это слово сейчас опасное, всё равно сказать "конакрады". На что генерал Корнилов вояка лично мне Георгиевский крест приколол? А что же? Думал поднять станицы за учредительное собрание и получилось? Пшик. Слова не те. А уж он народ знает как будьто. И слух такой, что мечется сейчас в кубанских степях, как собака в волчьей стае. А мужики говорят, буржуи бесятся, что им воли в Москве не дано. И уж винтовочки будьте надёжны на всякий случай вычистили и смазали. Нет, Вадим Петрович, вернитесь с супругой в столицу. Там вам безопаснее будет, чем с мужичьём. Э, смотрите, что делают.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 Он следил за молодой разъярённой бабой. Она то рвала с головы свой тёплый платок, то приседала тормоша юбки, то кидалась к бледному человеку, схватывала его за взъерошенные дыбом волосы, кричала с каким-то даже упоением: "Украл! Вытащил из-под подола, ахалик, отдай деньги!" Она схватила его за щёки и замерла. Бледный человек неожиданно вывернулся из её пальцев, но коренастый насел на него. Баба взвизгнула, когда расstalkивая народ, на месте происшествия появился давишний мужик с медвежьей головой. Плечом отстранил бабу и коротко хозяйственно ударил бледного человека в зубы. Тот сразу осел. На ближайшем дереве, перегнувшись, закричал кто-то с длинными рукавами: "Бьют!" Толпа сейчас же сдвинулась, над телом нагибались и разгибались, замахиваясь кулаками. Окно вагона поплыло мимо толпы. Наконец-то. У Кати в горле стоял клубочек сдавленного крика. Рощин презрительно морщился, красильникова покачивал головой. Ай-ай-ай, и ведь, наверное, убили зря. Бабы эти кого хочешь, растравят. Не так мужик лютк, как они. Что с ними сделалось за 4 эти года, не поверите. Вернулись мы с войны, смотрим, другие бабы стали.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 Богатое казачество неминуемо должно было подняться против иногородних, то есть всего пришлого населения, живущего арендой казачьих земель и не обладающего никакими правами и привилегиями. На Кубани на 1.4 млн казачества приходилось иногородних 1.6 млн. Иногородние неминуемо должны были стремиться к захвату земли и власти. Казачество неминуемо со оружием восстать за охрану своих привилегий. И нагородни мери руководили большевики. Казачество вначале не хотело над собой никакой руки, чего было лучше сидеть помещиками, постаницами. Но когда в феврале авантюрист родом казак Голубов с двадцатью семью казаками ворвался в Новочеркасске на заседание походного штаба атамана Назарова,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 Расстрелял ещё около 2000 казачьих офицеров, кинулся в степи, схватил там Митрофана Богаевского, стал возить его по митингам, агитируя за вольный Дон и за своё атаманство, и наконец сам был убит на митинге в станице Заплавской. Словом, в феврале казачество осталось без головы. А тут ещё с севера наседала нетерпеливая, голодная, взъерошенная великороссия.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 Матрос Семён Красильников, брат Алексея, лёг вместе с другими на пашню, на гребне оврага, недалеко от железнодорожной насыпи. Рядом с ним торопливо, как крот, ковырял лопатой армейец, закопавшись, высунул вперёд себя винтовку и обернулся к Семёну. Плотнее в землю уходи, братишка. Семён с трудом выгребал из-под себя липкие комья. Пели пули над головой.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 За спиной у него вздрагивал холщовый мешок, чёрный с серой опушкой, наголенной полушубок расстёгнут, ему было жарко. Из-под бинокля упрямо торчал подбородок, покрытый седой щетиной. Внизу, прижавшись к стогу, стоял поручик Далинский, одетый в командующего, большеглазый, темнобровый юноша в офицерской шинели, в олихе с мятой фуражкой. Глотая волнение, катающееся по горлу, он глядел снизу вверх на седой подбородок командующего. Точно в этой щетине, страшно человечной, близкой было сейчас всё спасение. "Ваше превосходительство, сойдите, умоляю вас, подстрелят", повторял Долинский. Он видел, как разлепились у Корнилова лиловые губы, судорогой оскалился рот, значит, дело плохо. Далинский не глядел уже туда, где чёрными крошечными фигурками поднимались над бурой зелёной степью, перебегали густые цепи большевиков. Туда сык-сык уходили шрапнели, но он же знал, снарядов мало, чёрт, мало. Бум! Серьёзно ухоло за взорванным мостом красная шестидюймовка. Торопливо стучал по люмёт, и пчёлками пели пули близко где-то над головой командующего.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 Не шевелясь картинно они держали под усцы худых лошадей. А резким лающим голосом Корнилов отдал приказание, показав рукой в сторону врага. Тикенцы, как кошки, вскочили на коней, один крикнул гортанно по-своему, выхватили кривые сабли и на рысях затем галопом пошли в степь, в сторону врага, где чернела пашня и за ней виднелась полоска железнодорожной насыпи. Семён Красильников теперь лежал на боку, так было легче. Ещё час тому назад сильный и злой, сейчас он слабо часто стонал, с трудом сплёвывая кровь. Справа и слева от него беспорядочно стреляли товарищи. Они глядели туда же, куда и он, на бурый покатый бугор по ту сторону Аврага. По нему вниз мчались верхоконные человек 50 лавой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 Раздался протяжный вой, как ветер. Выскочили текинцы, лёжа в полосатых бешметах над гривами лошадей. Они скакали по вязкой пашне, где по бороздам ещё лежал грязный снег. Летели в воздух комья грязи с копыт, иоха визжали оскаленные, смуглые личики с усами из-под папах. Вот уже в виден водяной блеск кривых сабель. Ох, не выдержат наши конные атаки. Серые шинели поднимаются с пашни, стреляют пятятся. Комиссар в кожаной куртке заметался, наскочил, ударил одного в спину вперёд в штыки. Красильников видит один полосатый бешмет будто понорошному покатился с коня, и добрый конь, озираясь испуганно поскакал в сторону. Рванул по цепи железный ляск, дымными шарами, жёлтым огнём разорвалась очередь шрапнели. И армейц Вайска Балагур в шинели не по росту сплохавал, бросил в винтовку, весь белый и рот разинул, глядит на подлетающую смерть. Они всё ближе вырастают вместе с конями. Один впереди, конь стелится как собака, опустив морду. Тикенец разогнался, стоит в стременах, разлетаются полы халата, суголач, красильни колтянится за винтовкой. Эх, пропал камисар. Тикене сорванул коня на кожаную куртку. Стреляй же, чёрт! Красильников видел только, как полоснула кривая сабля по кожаной куртке, и сейчас же вся конная лава обрушилась на цепь, дунула горячим лошадинным потом. Тикенцы проскочили, повернули во фланг, а на пашню и заврага уже выбегали, спотыкаясь, светло-серые и чёрные шинели, барски блестя пагонами. Ура!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 пропадёт она А ведь как ждала его, писала в Таганрог: "Приезжай. Увидала бы сейчас его матрёна, перевязала бы рану, принесла бы пить. Хорошо бы в воде из простокваши". Когда красильников услыхал матерную ругань и голоса не свои, барские, он прикрыл глаз. Шли четверо Один в серой черкеске, двое в офицерских пальто, четвёртый в студенческой шинели с унтер-офицерскими погонами. Винтовки по охотничьей подмышкой. Гляди, матрос сволочь, перни его, сказал один. Что там, сдох? А, этот живой. Они остановились, глядя на лежавшего Ваську Балагора. Тот, что был в черкеске, вдруг гаркнул бешено: "Встать!" ударил его ногой. Красельников видел, как поднялся Васька, половина лица залита кровью. "Всет руки по шавам!" крикнул в черкесский, коротко ударил его в зубы, и сейчас же все четверо взяли винтовки на перевес. Плачущим голосом Васька закричал: "Пожалейте, дяденька!" Тот, кто был в черкесский, отскочил от него и резко выдыхая в воздух, ударил его штыком в живот, повернулся и пошёл. Остальные нагнулись над Васькой, стаскивая сапоги. Когда добровольцы, пристрелив пленных и заполив, чтобы вперёд помнили станичное управление, ушли дальше к югу, Семёна Красильникова подобрали на пашню казаки. Они вернулись с жёнами, детьми и скотом в станицу, едва только обозы кадетов утонули за плоским горизонтом, едва начинающий зеленеть степи. Семён боялся умереть среди чужих людей. Деньги у него были с собой, и он упросил одного человека отвести его на телеге в Ростов. Оттуда написал брату, что тяжело ранен в грудь и боится умереть среди чужих, и ещё написал, что хотел бы повидать матрёну. Письмо послал с земляком. До 18 -го года Семён служил в Черноморском флоте матросом на искодренном миноносце Керчь.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 дредноутами, существующими и предполагаемыми, и андреевским флагом. Корда настрак Германии веющим на флагмане. Он любил строгий и чинный в стиле великой империи подъезд военного министерства со знакомым швейцаром. Отеческий каждый раз снимая пальто, плохая погодка изволит быть Александр Васильевич. Воспитанных, изящных товарищей по службе.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 Верные, готовые ещё вчера в огонь и в воду за отечество и Андреевский флаг, они кричали своему адмиралу: "Долой наёмников империализма!" Он произносил эти слова русский патриот с силой, с открытым жестом, сам в эту минуту готовый беззаветно умереть. А матросы, чёрт их попутал, слушали адмирала как врага, пытающегося их коварно обмануть.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 Тысячу лет обманывали русский народ. Тысячу лет кровь из нас пили помещики, буржуи. Ах, гады! Глаза открылись. Вот от чего жили хуже скотов. Вот где враг. И Семён, хотя и сильно тосковал по брошенному хозяйству и по молодой жене Матрёне, стискивал кулаки, слушая ораторов, пенил, как и все вином революции, и забывалось в этом хмеле. Тоска по дому, по жене, красивой матрёне. Однажды из Питера приехал видный агитатор Василий Рублёв. Поставил вопрос: "Долго ли вам, братишки, ходить дураками, зубами лязгать на митингах? Керенский вас давно уже капиталистам продал. Дадут вам ещё небольшое время погавкать, потом контрреволюционеры всем головы поторвут". Покуда не опоздали, скидывайте Колчака, берите флот в свои рабочие крестьянские руки. На другой день с линейного корабля дано было радио разоружить весь командный состав. Несколько офицеров застрелилось, другие отдали оружие. Колчак на флагмане Георгий Победоносец велел свистать наверх всю команду. Матросы посмеиваясь вышли на шканцы.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 Ухожу, довольно. Семён видел, как адмирал схватился за золотую саблю, сжал её обеими руками, стал отстёгивать, запутался, рванул, даже губы у него посинели. Каждый честный офицер должен поступить на моём месте так. Он поднял саблю и бросил её в море. Но и этот исторический жест не произвёл никакого впечатления на матросов.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 Братва со всей неисжитой страстью пошла в самое пекло борьбы, и сама разжигала силы противника, который ещё колебась и ещё не решаясь выжидал, подтягивался, накаплялся. Семёну некогда было теперь и думать о доме, о жене. В октябре кончились прекрасные слова, заговорила винтовка. Врак был на каждом шагу, в каждом взгляде, испуганном, ненавидящем, скрытом таилась смерть. Россия от Балтийского моря до Тихого океана, от Белого до Чёрного моря волновалась мутно и зловеще. Семён перекинул через плечо винтовку и пошёл биться с гидрой контрреволюции. Прошин и Катя с узелковым и чайником протискивались через толпу на вокзале. Вместе с человеческим потоком прошли через грозящую штыками заставу и побрели вверх по главной улице Ростова. Ещё полтора месяца тому назад здесь гулял от магазинчика к магазину Цвет Петербургского общества. Тротуары пестрели от гвардейских фуражиков, щёлкали шпоры, слышалась французская речь, изящные дамы прятали носики от сырой стужи в драгоценные меха.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 Всё исчезло, как на вертящейся сцене. Декорация переменилась. Улицы Ростова пустынны, магазины заколочены, зеркальные стёкла пробиты пулями. Дамы припрятали меха, повязались платочками. Меньшая часть офицерства бежала с Корниловым, остальные с театральной быстротой превратились в безобидных мещан, в актёров, куплетистов, учителей танцев и прочее. И февральский ветер понёс вороха мусора по тротуарам. Да, опоздали, сказал Рощин, он шёл опустив голову. Ему казалось, тело России разламывается на тысячи кусков. Единый свод, прикрывавший империю, разбит в дребески. Народ становится стадом. История великая прошлая исчезает, как туманные завесы декорации. обнажается голые выжженные пустыни могилы могилы конец России он чувствовал внутри его дробится и мучит колючими осколками что-то что он сознавал в себе незыблемым стержень его жизни спотыкаясь он шёл на шаг позади Кати Ростов пал армия Корнилова последний бродячий клочок России Ни сегодня, завтра будет уничтоженей, тогда пулю в висок. Они шли наугад. Рощин помнил адреса кое-кого из товарищей по дивизии, но быть может, они убежали или расстреляны. Тогда смерть на мостовой. Он поглядел на Катю. Она шла спокойная и скромная в коротенькой драповой кофточке, в оренбургском платке. Её милое лицо с большими серыми глазами Простодушно оборачивалась на содранные вывески, на выбитые витрины. Уголки её губ чуть ли не улыбались. Что она не понимает всего этого ужаса, что это за всепрощение какое-то. На углу стояла кучка безоружных солдат. Один ребой с заплывшим от кровоподтёка глазом, держа серый хлеб под мышкой, не спеша отрывал кусок за куском, медленно жевал. Тут и не разберёшь, какая власть, чи советская, чи ещё какая, сказал он другому с деревянным сундучком, к которому были привязаны поношенные валенки. Тот, кто ел, ответил: "Власть, товарищ Брайницкий, добейся до него, да с эшелоном едем, а то век будем гнить в Ростове". Кто он такой, какой чин? Военный комиссар, что ли? Подойдя к солдатам, Рощин спросил, как пройти по такому-то адресу. Один Недоброжелательно ответил: "Мы не здесь ни". Другой сказал: "Не вовремя офицер заехал на Дон". <хе> Катя сейчас же дёрнула мужа за рукав, и они перешли на противоположный тротуар. Там на сломанной скамейке под голым деревом сидел старик в потёртой шубе и соломенной шляпе. Положив щетинистый подбородок на крючок трости, он вздрагивал. Из закрытых глаз его текли слёзы по впалым щекам. У Кати затряслось лицо, когда Рощин дёрнул её за рукав: "Идём, идём, всех не пережалеешь". Они долго ещё бродили по грязному и ободранному городу, пока не нашли нужный им номер дома. Войдя в ворота, увидели короткого, толстоногавого человека с голым как яйцо черепом. На нём была ватная солдатская безрукавка, до последней степени замазанная. Он нёс котёл, отворачивая лицо от вони. Это был однополчанин Рощина, армейский подполковник Тетькин. Он поставил котёл на землю и поцеловался с Вадимом Петровичем, стукнул каблуками, пожал Кате руку. Вижу, вижу. И слов не говорите, устрою. Придётся только в одной комнатки. Зато зеркало трёмое и фикус. Жена моя, извольте видеть, здешние. Сначала-то мы тут жили. Он показал на кирпичный двухэтажный дом, а нынче по пролетарски сюда перебрались. Он показал на деревянный покосившийся флигелешка. И я готалин, как видите, в Варю на бирже труда записался безработным. Если соседки не донесут как-нибудь, перетерпим. Люди мы русские, не привыкать стать.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 Здесь действительно стояло в углу зеркалом к стене, поченькое трюмо, фикусы, железная кровать. Зеркальца мы для безопасности к стене лицом повернули. Знаете, ценная вещь, говорил Теткин. Ну, приду с обыском, и сейчас же стекло в дребезги. Лика своего не переносит. Он опять засмеялся, потёр череп. А впрочем, я отчасти понимаю, такая, знаете, идёт ломка. А тут зеркало, конечно, забеяр. Супруга его чистенько накрыла на стол, но вилки были ржавые, тарелки побитые, видимо, добро припрятали. Прошин и Катя с едким наслаждением ели вяленый рыбец, белый хлеб и яичницу с салом. Теткин суетился, всё подкладывал. Супруга его, сложив полные руки под грудью, жаловалась на жизнь. Такое кругом безобразие, притеснение, прямо египетские казни. Я, знаете, второй месяц не выхожу со двора, хоть бы уж поскорее этих большевиков прогнали. В столице насчёт этого, как у вас говорят, скоро их уничтожат. Ну, что и выпалишь, смущённо сказал Теткин. За такие слова тебя, знаешь, нынче не пожалеют, Софья Ивановна. Я и не буду молчать. Расстреливайте! У Софьи Ивановны глаза стали круглыми, крепко подхватила руки под грудь. Будет у нас царь будет, мужу, клыхнув грудью. Один ты ничего не видишь. Теткин виновато сморщился. Когда супруга с досадой вышла, он заговорил шёпотом: "Не обращайте внимания. Она душевный человек, превосходнейшая хозяйка, знаете, но он в от события стало как бы ненормальная". Он поглядел на Катина, раскрасневшееся от чая лицо, нарочито свёртывающего поперёсу.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 И самоуверенные, мы эту сволочь загоним обратно в подвалы. А вот что они говорили? А эта сволочь весь русский народ. Он сопротивляется, в подвалы идти не хочет. В декабре я был в Новочеркасске. Хм, помните, там на главном проспекте стоит Гоптвахта. Чуть ли ещё не атаман плата всауродил её при Александре благословенном. Небольшая построичка во вкусе ампир. Закрываю глаза, Вадим Петрович, и как сейчас вижу ступени этого портика, залитые кровью. Проходил я тогда мимо, слышу страшный крик такой, знаете, бывает крик, когда мучат человека. Среди белых дня в центре столицы Дона подхожу около гоптвахты толпа спешенные казаки болчат, глядят. У колон происходит экзекуция на страх населению. Из караулки выводят под двое рабочих, арестованных за сочувствие большевизму. Вы понимаете? За сочувствие. Сейчас же руки им прикручивают к колоннам и четверо крепеньких казачков бьют их ногами по спине и по заду. Только свист. Рубахи, штаны летят клочками, мясо в клочья и кровь, как из животных, льёт на ступени. Трудно меня удивить. А тогда удивился. кричали очень страшно. От одной физической боли так не кричат. Мрощин слушал, опустив глаза. Пальцы его, державшие папироску, дрожали. Тетькин ковырял горчичное пятно на скатерти. Так вот, уж атамана нет в живых. Цвет казачьей знати закопан во овраге за городом. Кровь на ступенях возопила об отмщении. власть бедноты. Персонально мне безразлично, Гуталин ли варитель или ещё что другое. Вышел живым из мировой войны и ценю одно дыхание жизни. Извините за сравнение. В окопах много книг прочёл, и сравнения у меня литературные. Так вот, он оглянулся на дверь и понизил голос. Помириюсь со всяким строем жизни, если увижу людей счастливыми. Небольшевик, поймите, Вадим Петрович, опять руки к груди. Мне самому много не нужно. Кусок хлеба, щепоть табаку да истин душевное общение, он смущённо засмеялся. Но в том-то и дело, что у нас рабочие ропщут, пробывателей и не говорю, а военным комиссарам, товарищи Брайницким, слыхали? Мой совет: увидите мчится его автомобиль прячьтесь. Выскочил он немедленно после взятия Ростова. Чуть что, меня окричит, высоко ценит товарищ Ленин, и лично телеграфирует товарищу Ленину. Окружил себя уголовным элементом, реквизиции, расстрелы по ночам на улицах, раздевает кого не попало, ведёт себя как бандит. Что же это такое? Куда идёт? Реквизированные. И знаете, в ком с ним поделать ничего не может бояться не верю я чтобы он был идейным человеком пролетарской идее он больше вреда наделает чем но тут теткин видя что далеко зашёл отвернулся сопнул и опять уже без слов стал прикладывать руки к груди я вас не понимаю господин подполковник проговорил рощен холодно разные там броницкие компании есть советской власти девяносто шестой пробы. Их не оправдывать, бороться с ними, нищедя живота. Во имя чегос, поспешно спросил Телкин. Во имя великой России, господин подполковник. А, что это такоес? Простите, я по-дурацки спрошу. Великая Россия в чём, собственно, пониманий? Я бы хотел точнее. В представлении петерградского высшего света это однос. или в представлении стрелкового полка, в котором мы с вами служили, героически погибшего на проволоках, или Московского торгового совещания, помните, в Большом театре Ребушинский рыдала великой России. Это уже дело третье. Или рабочего, воспринимающего великую Россию по праздникам из грязной пивнушки, или 100 миллионов мужиков, которые да чёрт вас возьми. Катя быстро под столом сжала рощу руку. Простите, подполковник. До сих пор мне было известно, что России называлась территория в 1/6 части земного шара, населённая народом, прожившим на ней великую историю. Может быть, по большевистскому это и не так. Прошу прощения. Он горько усмехнулся сквозь трудно подавленное раздражение. Хм, нет, именно так, -с. горжусь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 С этим тоже ничего не поделаешь. Вы меня вините в большевизме, Вадим Петрович? Себя я виню в созерцательности. Тяжёлый грех, но извинение в большой утомлённости от окопной жизни. Со временем, надеюсь, стать более активным, и тогда, пожалуй, не возражу на ваше обвинение. Словом Теткин ощутинелся, покрасневший череп его покрылся каплями потта. Рощин торопливо, не попадая крючками в петли, застёгивал шинель. Катя вся сморщившись, глядела то на мужа, то на тетькину. После тягостного молчания Рощин сказал: "С сожалею, что потерял товарища. Покорно благодарю за гостеприимство". Не подавая руки, он пошёл из комнаты. Тогда Катя, всегда молчаливая овечка, почти крикнула, стиснув руки: "Вадим, прошу тебя, подожди!"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 Я говорю так, потому что безумно тебя люблю. Ты не должен быть убийцей. Не должен, не должен. Теткин, не смей кинуться ни к ней, ни к нему, повторял шёпотом. Друзья мои, друзья мои, давайте, давайте поговорим, договоримся. Но договориться было уже нельзя. Всё накипевшее врощи не за последние месяцы взорвалось бешеной ненавистью. Он стоял в дверях, вытянув шею, и глядел на Катю, показывая зубы. "Ненавижу", прошипел он. "К чёрту с вашей любовью. Найдите себе жеда, большевич как. К чёрту!" Он издал горлом тот же мучительный звук, как тогда в вагоне. Вот-вот, казалось, он сорвётся, будет беда. Теткин двинулся даже, чтобы загородить Катю, но Рощин медленно зажмурился. и вышел. Семён Красильников, сидя на лазаретной койке, хмуро слушал брата Алексея. Костейницы, присланные матрёной сало, курятина, пироги лежали в ногах на койке. Семён на них не глядел. Был он худ, лицо нездоровое, небритое, волосы от долгого лежания и свалялись. Худы были ноги в жёлтых бязевых подштаниках.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 У нас на руднике глубоком сунулись рабочие в шахту. Она затоплена, машины не работают. Инженеры разбирались. А жрать-то надо, так или нет? Рабочие все до одного ушли в Красную гвардию. Их интерес, значит, углублять революцию, так или нет? А наша крестьянская революция всего шесть вершков чернозёму. Наше углубление паши, сей, жни. Верно я говорю. Все пойдём воевать, а работать кто будет? Бабы? Им одним со скотиной дай бог справится. А земля любит уход, холю. Вот так, браток. Поедем домой, на своих харчах легче поправишься. Мы теперь с землицей, а рук нет. Боронить, сеять, убирать. Разве мы одни смотрёны исправимся? Кабанов у нас теперь 18 штук, коровёжку вторую присмотрел. На всё нужны руки. Алексей потащил из кармана шинели кисец с махоркой. Семёнке в ком головы отказался курить, грудь ещё больно. Алексей, продолжая звать брата в деревню, перебрал гостинцы, взял пухлый пирог, потрогал его. Да ты съешь, тут масло одного матрёна фунт загнала. Вот что, Алексей Иванович, сказал Семён, не знаю, что вам и ответить. Съездить домой это даже с удовольствием, пока дорана не зажила. Но крестьянствовать сейчас не останусь. Не надейтесь. Так. А спросить можно, почему? Не могу я, Алёша. Род Семёна свело, он переселился. Ну, пойми-то, не могу. Раны я свои не могу забыть. Не могу забыть, как они товарищи истязали. Он обернулся ко кошку с той же судорогой и глядел залютевшими глазами. Должен ты войти в моё положение. У меня одно на уме, гадюк этих. Он прошептал что-то, затем повышенно стиснув в кулаке красное яичко. Не успокоюсь, покадык гады кровь нашу пьёт. Не успокоюсь. Алексей Иванович покачал головой, поплевав, загасил окурок между пальцами, оглянулся куда, бросил под койку. Ну что ж, Семён, дело твоё, дело святое. Поедем домой поправляться, удерживать силы не стану. Едва Алексей Красильников вышел из лазарета, повстречался ему земляк Игнат Фронтовик. Остановились, поздоровались, спросили, как живы. Игнат сказал, что работает шофёром в исполкоме. Едем в Салеил, сказал Игнат. Оттуда ко мне ночевать. Сегодня там бой про комиссара Брайницкого слыхал. Ну, не знаю, как он сегодня вывернется. Ребята, у него такие фортовые. Город воем-воет. Вчера днём на том углу двух мальчишек, школьников, зарубили. И ни за что, наскочили на них с шашками. Я вот тут стоял у столба. Так меня вырвало. Разговаривая, дошли до кинотеатра Солей. Народу было много. Портолкались, стали около оркестра. На небольшой сцене перед столом, где сидел президиум, Круглолицая женщина в солдатской шинели, мрачный солдат с забинтованной грязной марлей головой, сухонький старик в очках и двое молодых в гимнастёрках ходил, мелко ступая взад и вперёд, как в клетке, очень бледный, сутуловатый человек с копной чёрных волос, говоря однообразно, помахивал слабым кулачком, другая рука его сжимала пачку газетных вырезок. Игнац шепнул Красельникову: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 ейто бас рявкнул Даёшь три фанова Тогда Алексей Красильников заметил у самого оркестра стоящего спиной к залу и теперь как пружина выпрямившегося лицом к орущим рослого и стройного человека в чегальской кожаной куртке с офицерскими крест-накрест ремнями светло-стальные выпуклые глаза его насмешливо холодно скользили по лицам И тотчас же руки опускались, головы втягивались в плечи, люди переставали аплодировать. Кто-то, нагибаясь, быстро пошёл к выходу. Человек с остальными глазами презрительно усмехнулся, коротким движением поправил кобуру. У него было актёрское длинное чисто выбритое лицо. Он опять повернулся к сцене, положил оба локтя на загородку оркестра. Игнат толкнул в бок Красильникова.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 Кровавыми усилиями рабочих и крестьян очистили мы товарищи город Ростов от Белогвардейских банд. Советская власть твёрдой ногой стоит на доно. Почему же со всех сторон раздаются протесты? Рабочие волнуются, красногвардейцы недовольны, бунтуют эшелоны, зачем? Молгнайте нас на путях. Только что мы слышали здесь голос представителя интеллигенции ладонью на предыдущего оратора. В чём же дело?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 И тем самым подрывает веру к советской власти, и тем самым даёт нашим врагам в руки беспощадное оружие. Пауза, тишина, не слышно дыхания сотен людей. Вот я и хочу задать товарищу Брайницкому вопрос. Известно ли ему о вчерашнем убийстве двух подростков? Ледяной голос снизу. Да, известно. Очень хорошо.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 И ваш мандат подложный, и ваши ссылки на Москву темпача на товарища Ленина наглая ложь. Брайницкий стоял теперь выпрямившись. По красивому, побледневшему лицу его пробегали судороги. Внезапно он кинулся в бок, где стоял Разинуф, рот белобрысый парень-армейец, схватил его за шинель и, указывая на Трофимова, крикнул страшным голосом: "Застреляй его, подлеца!" У парня Зверский исказилось лицо. потащил со спины винтовку. Трифанов стоял неподвижно, раздвинув ноги, только нагнул голову бычьим движением. Выскочив из-за кулисы около него появился рабочий, торопливо защёлкнул затвором винтовки. Сейчас же другой, третий, и вся сцена зачернела от курток, бике, шинелей зазвенели, сталкиваясь штыки. Тогда председатель влез на стул